Глава 19. После всего услышанного от Кайны наблюдать за ребятами из клана Дрей было довольно интригующе. В школе они точно не проявляли никаких садистских наклонностей и были чуть ли не образцовыми учащимися. Джакома, конечно, своим поведением выбивался, но на его фоне остальные были еще в более выгодном свете. Как знать, может, его для этого и взяли в эту команду. этакий бешеный пес, которого можно натравить на любую цель, и в то же время показывающий, что к хозяину лучше не лезть. Раньше я на это не обращал внимания, но стоило только приглядеться, как было видно, что в этой пятерке Марка, которого уже вовсю нахваливали преподаватели за его успехи, занимает руководящее положение. Дебора была подле него, но непонятно в качестве кого. Вроде она его чуть ли не постоянно сопровождала, но за какие-то рамки поведения они на публике не выходили. А вот Уга и Тина вообще на их фоне терялись. Обычные статисты, которые не выполняют важных функций и нужны лишь для того, чтобы выполнять мелкие поручения. Хотя, опять же, все это было лишь на публику. Эти же Дебора и Тина довольно плотно общались с остальными учениками нашей школы. Да что там говорить, даже этот Уга, который, на мой взгляд, обладал отталкивающей внешностью из-за непропорционально длинных рук, уже обзавелся приятелями. Удивительно, как мало времени им потребовалось, чтобы влиться в наш коллектив и стать его неотъемлемой частью». За ними я наблюдал, находясь у окон второго этажа, в то время как сами Дарей находились на улице и что-то обсуждали между собой. Впрочем, в последнем не было ничего удивительного, так как в целом многие ребята собирались в группы по интересам, а клановые и вовсе часто составляли одну коалицию в рамках школы. все таки не все клановые жили мирно с другими кланами, да и свои частные мелкие обиды кто-то мог припомнить – Но клановые есть клановые, и они всегда друг за друга горой. Правда, и здесь бывают исключения. М да. «Неужели и ты заинтересовался этими клановыми?» Подошел ко мне Оланд. «Не прошло и полгода». «Вообще-то...» «Эй, ладно», — махнул я на него рукой. «Просто мне они кажутся странными. Не стране обычных клановых», — пожал плечами мой одноклассник. «Вот ты тоже вроде как клановый, а ведешь себя так, будто к ним не принадлежишь». «Я же тебе рассказывал о своей ситуации», – устало вздохнул я. «Ага, ага», – с готовностью закивал Оланд. «Но вот для большинства ты все равно остаешься клановым, пусть и несколько неординарным». «Ха, неординарный ученик», – Провел рукой по воздуху парень. «Звучит, как название для сериала». «Ну, главное, что не аномальный», — хмыкнул я. «А ты понимаешь», — заулыбался мой одноклассник, — «вот бы когда-нибудь снять подобный сериал, даже малобюджетный», — мечтательно протянул он. «Ты о подобном говоришь впервые», — заинтересовался я его словами. «Да что там говорить?» — смущенно рассмеялся он. Мечта же всегда о чем то хочется. Вот и я в последнее время думаю, с чем бы мне было бы интереснее всего работать». «Ну, еще немного времени у тебя есть», – подметил я. «Буквально пара месяцев, но все же. Не кажется, что надо было раньше определиться». «Знаю, знаю». Сдаваясь, поднял руки вверх Холланд, но тут больше дурачился. «А сам-то определился, куда поступать будешь». «Есть несколько университетов, куда я хотел бы пройти. Будем смотреть по итоговым баллам». Не стал скрывать о своих планах, которые, по сути, сформировались совсем недавно. До того, как я стал учеником мастеров в последнем приюте, я думал о совершенно иных вещах, а сейчас мне открылись новые дороги. Скорее всего, буду поступать на факультет боевых искусств, «Так вот почему ты согласился помогать Кеса и участвовать в соревнованиях», воскликнул мой одноклассник, что даже пришлось поспешно закрывать ему рот, а то на нас начали коситься. «Я действительно просто помогал другу», тихо прошептал я, смотря внимательно парню в глаза. «Если бы я хотел заработать больше очков, то мог бы попытаться победить Кесу и не дать ему пробиться дальше в соревнованиях этого года». «С твоей-то подготовкой!» – осторожно отошел от меня на шаг Оланд, благоразумно начал говорить тише. «Не думаю, что у тебя возникнут проблемы с поступлением». «Там видно будет», – уклончиво ответил я на это. «Сейчас не хочу загадывать, что будет летом. Может, вообще куда-нибудь в другое место отправлюсь или в наши местные университеты поступлю». «Тоже верно» кивнул мой одноклассник, наши университеты ничем не уступают столичным и гораздо меньше шансов наткнуться в них на кого-то из старших ветвей кланов. На самом деле, я давно уже думал, куда мне идти после школы. По всем предметам, отчасти из-за того, что и сам я хорошо учился и хотел догнать по успеваемости Эйка, я имел очень высокие показатели, почти идеальные Уже одно это давало мне возможность подавать документы во многие учебные заведения, а уже там, после предварительного отбора, сдавать экзамены на месте. С другой же стороны, глупо не воспользоваться тем, что я столько усилий приложил на пути боевых искусств. Тем более, в империи факультеты боевых искусств одни из самых престижных, а там всегда можно взять смежные дисциплины – да и на самом факультете готовят специалистов широкого профиля. Правда, по-последнему на всех сайтах какая-то общая информация без конкретики, но выпускников таких факультетов всегда ждут в любых силовых структурах, а такое будущее для любого подданного империи очень почетно. Но... Как я и сказал Олунту, у нас обоих есть время, чтобы принять окончательное решение. Благо от школы нам нужен только хороший аттестат и рекомендации, а все остальные внутренние экзамены проходят отдельно, да и тем более требования разнятся от университета к университету, как и возможности для учебы. «В общем, к концу весны уже можно решить», – подвёл итог своим собственным мыслям. А ты все-таки подумай насчет профессии, связанной с сериалами, раз тебе так все нравится, как минимум, опыт организации людей у тебя уже есть, подмекнул я Оланту. Ну да, довольно улыбнулся он, клуб фотографий я сумел направить в нужное русло, правда ты все равно их переключил на другое. Я всего лишь предвосхитил события, ⁇ хмыкнул я. Не успея это сделать, вас бы просто побили и все материалы отобрали. Они действительно были хороши, если, конечно, не брать в счет, что именно твои парни фоткали. «Тут согласен, немного увлеклись», – придурковато улыбнулся парень. «Не подумал, что нам вполне могли и я...» «Вот именно», – шикнул я на него, потому что рядом с нами проходили люди. «А Джакома, похоже, к тебе неровно дышит», – Привлек моё внимание Оланд, указав на улицу. «Чем же ты ему так насолил?» И действительно, этот представитель клана Дрей заметил, что мы стоим у окна, и зло смотрел прямо на меня. И чего ко мне пристал? Если бы я знал... Тяжело вздохнул я, отходя от окна, чтобы не провоцировать вспыльчивого парня. Может, он просто встал не с той ноги? А может, он маньяк и выбрал тебя следующей жертвой? Зловещим шепотом спросил у меня Оланд. Вот не думаю... Тя, припомнил я рассказ Кайны, да еще эти замашки Джакома, когда я с ним встретился на улице, и он был в деревянной маске. Тут действительно подумаешь, что парень какой-то маньяк. «Адриан!» — окликнул меня Кеса, который оказался в том же коридоре, что и я. «Да и угадаю, ты хочешь его взять на тренировку?» — весело улыбнулся Оланд. «Верно!» — кивнул Кеса. — Знаешь, — хитро улыбнулся я, — я тут подумал, что нам не помешает помощь еще одного человека. Под конец своих слов я положил руку на плечо своего одноклассника и притянул его к себе, чтобы он не успел сбежать. — Я не против, — верно распознал мой маневр Кеса и тоже с предвкушением улыбнулся. — Парни, вы чего? — не на шутку всполошился Оланд Но я не собирался его выпускать так легко. Может, не надо? Ну, право слово, Энгрин, обратился к нему по фамилии глава клуба спортивной борьбы. Я же не прошу тебя под конец года сменить клуб. Просто немного поможешь в тренировке. Спасите! Приглушенно прохрипел Олланд, подтягиваясь к двери. — Удивительно присвистнул Кеса. Я не ожидал, что у него будут еще силы на то, чтобы попытаться уйти отсюда. — Я же говорил, что мышцы у него тоже проработаны, только другие, — ухмыльнулся я. Таким образом, мы смогли припомнить нашему однокласснику все ситуации с его длинным языком, когда он нас выставлял в неловком положении. И нет, это вовсе не месть, а просто Оланд нам немного помог с тренировкой. «Совсем чуть-чуть». «Ну что ты так заторопился?» Подошел я к нему. «Еще один подходик, и тогда хватит». «Может, не надо?» Умоляюще посмотрел на меня весь уже мокрый от пота парень. «Надо, Олунд, надо!» Вздохнул я, изображая всем своим видом, что и сам порядком устал, но поделать ничего не мог. На самом деле его попросили всего лишь подавать нам снаряды, пока мы занимались с различными весами, разогревая мышцы. Но даже этого Холланд хватило, чтобы вымотаться в край. Вот что значит поставить тренировки на самый низ списка важных вещей. И это в нашем обществе, где спорт является неотъемлемой частью жизни. А если бы мой одноклассник любил бы поесть, а не собирать всевозможные слухи, то что? Он был бы уже толстым, его, конечно, выбор, но, думаю, он уже понял, что ему не помешает хоть немного взять себя в руки. В любом случае, это будет уже его решение, и только его. Не переживай, Оланд, подошел к нему Кеса и тихо произнес, я могу договориться насчет массажа. У нас тут пара новых девушек появилась, которые готовятся в медицинский и не прочь получше изучить анатомию. «Да и в целом привыкать работать с людьми. Что скажешь?» «Я за?» – моментально вскочил на ноги мой одноклассник, как будто только что и не помирал, пытаясь выползти в коридор. «Что надо делать?» «Вот ведь актер! покачал головой Кеса. «А мы его еще и жалели!» – хмыкнул я. «Ну так, – вытернул соланд про девушек вы ничего не говорили, я, знаете ли, ещё не устал и готов вам помогать дальше!» поверь похлопал его по плечу глава клуба с тебя на сегодня хватит можешь пока посмотреть как мы спрингуемся. предложил он другой вариант если насчет девушек все останется в силе то я не против улыбнулся мой одноклассник все будет уверил его кеса адриан надевай защиту и на ринг как скажете глава шутливо поклонился я своему другу и устремился на ринг Даже не сомневался, что в итоге все закончится очередным боем.